Марк Твен. Приключения Геккель Финна. Часть вторая. До завтрака оставалось около часа, и Том повел Гека в лес. Потому что копать надо при свете, а от фонаря свет очень яркий, с ним можно попасться. Бегут взрослые и испортят так хорошо задуманное и обдуманное дело. Поэтому они наберут в лесу гнилушек, которые светятся. Наберут побольше и спрячут их пока в кусты, а потом положат их в нужном месте, и они будут потихоньку светиться. А мальчики станут копать при этом свете. Так и сделали. Набрали целую кучу гнилушек и запрятали их в бурьяне. Потом сели отдохнуть. Неугомонный Том ворчал, что все просто до смешного. И все просто получается, легко. Никакой опасности, никаких трудностей, которые надо преодолевать, даже противно. Сторожа нет, некого опоить снотворным зельем, собаки тоже нет. Цепь у Джима 10 футов, но закреплена за ножку кровати. Всего-то и делов, что приподнять кровать. Дядя Сайлс излишне доверчив, верит всему. отдал ключ какому-то безмозглому негру. И никто за этим негром не следит. По его мнению, Джим давно уже сам мог уйти, но с цепью далеко не уйдешь. Просто досадно, что самому приходится придумывать всякие трудности. И чем больше они их придумают, тем больше будет им чести, если все придуманные трудности они с легкостью преодолеют. Том продолжал ворчать, что даже с фонарем приходится придумывать трудности. Здесь все так доверчивы, что хоть процессию с фонарями устрой никто не почешется. Копай хоть при свете факелов. Тут Том вспомнил, что надо бы найти пилу, перепиливать ножку кровати. Гек изумился. Кровать-то можно приподнять. Том сказал ему, что так не положено, «Ну разве Гек не читал книг?» В книгах всегда перепиливают ножку у кровати. «И где это Гек слышал, чтобы таким простым способом освобождали заключенных?» «Способ освобождения всегда трудный и тернистый». Том совсем забыл про Гека и ударился в приключенческие фантазии. Он очень сожалел, что нельзя заставить Джима перепилить себе ногу, И Гек пришёл в ужас от такой возможности. Зачем? Том читал, что так делают все благородные затворники в Европе. Генрих Наварский, барон Трэнк, например. Это все авторитеты в приключенческом мире. Они не могут освободить руку или ногу, закованную в цепи. Отпиливают и все равно уходят. Очень даже романтично. Конечно, особой необходимости у них это проделывать с Джимом нет. Да и Джим не поймет классики жанра. Так что пилить ничего не будут. И очень жаль. А еще Джиму нужна верёвочная лестница. Гек снова изумился. Для чего она негру? Но ведь Джим находится в сарайчике, который стоит на самой земле. Но у Тома был на все готов ответ. «Пусть спрячет в тюфяк. Так все делают. Значит, и Джиму надо. Даже если она ему не понадобится, останется улика. По правилам улика должна всегда оставаться. Ее найдут и кинутся в погоню». Гек не мог возразить. «Раз правила диктуют необходимость иметь веревочную лестницу, пусть она будет». Сделать ее можно из старых рубашек, порвать на полосы, скрутить веревками и связать лестницу, потом ее незаметно передать Джиму, только бы Джим понял, для чего она предназначается. Неграмотный негр не читал приключенческих книг, поэтому может не осилить фантазии Тома. А фантазии Тома разыгрались не на шутку. Оказалось, что Джиму еще нужна рубашка и непременно белая, чтобы писать на ней дневник. Перо из оловянной ложки, затем же чернила, которые можно сделать из ржавчины и слез. И все это нужно срочно заготовить. Он вспомнил железную маску, тарелку оловянную с нацарапанной на ней письмом, и еще много разных приключенческих способов совершить побег. Гек знал, что в такой ситуации Тома практически невозможно остановить, поэтому даже не стал внимательно вслушиваться в рассуждения друга, с которым хлебнул уже много, и много приключений было у них, и дохлую кошку, и кладбище ночью, и побег на плоту, и многое-многое другое, Долго предаваться воспоминаниям не пришлось, потому что подходило время обеда, и надо было возвращаться назад. Разглагольствование Тома прервал звук рожка. Он звал всех к дому на обед. За утро Гек сумел позаимствовать белую рубашку и простыню, сняв их с веревки и сложив все в мешок. Туда же втолкали гнилушки. «Позаимствовать, — так всегда говорил отец Гека, — когда-нибудь что-нибудь утаскивал. Том сказал, что Гек не позаимствовал, а украл вещи. Но их никто не может упрекнуть, так как все это сделано во благое освобождение Джима. Он сказал, что они освобождают узника, а узнику все равно». как добыты ему нужные вещи. Для узника вполне можно и украсть. Уж Джим точно их не упрекнет в этом. Все утро ребята поджидали, когда все разойдутся по своим делам и во дворе никого не останется. Но вот двор опустел. Только тогда ребята отнесли мешок в пристройку. Затем они сели поговорить. Надо было обсудить вопрос об инструментах для компании. Ведь не зубами же они станут копать землю. Гек спросил, чем же лопаты и мотыги, которых кругом полно, не подходят для этого дела? Разве их недостаточно? Том высмеял Гека. Ну и где это он слышал, чтобы подкопы делали? лопатами и мотыгами. Ничегошеньки не понимает Гек в подкопах. Проще отдать ключ прямо Джиму, и дело с концом. Мотыги, лопаты, еще чего. Их даже королям не давали. Джим же вообще простой негр. Гек резонно спросил, чем же тогда копать? Оказалось, нужны ножи. как у мясников. Если делать подкоп ножами, то Джим прославится. Геку показалось это глупостью, о чем он и сказал Тому. Все равно, глупо это или нет, но так полагается, это самый правильный способ, и никакого другого способа нет. Сколько Том не читал книжки про это, Ему не приходилось слышать, чтобы делали по-другому. Всегда копают ножами. Уходят неделя за неделей, пока сделают нужное отверстие. И копают, — заметил Том, — не землю, а скалу. Он рассказал Геку, как один узник в замке Ив в Марсельской гавани. Рылся, рылся и вышел таким образом на волю. «И как ты думаешь?» — спросил Том Гека. «Сколько времени он копал?» «Да я почем знаю?» «Нет, ты отгадай!» «Ну, не знаю. Полтора месяца!» Том в восторге ответил, что копал узник скалу 37 лет и вышел из-под копа в Китай. «Вот так бывает!» Тут же Том пожалел, что у них здесь не скала. Романтическая душа Тома требовала романтических трудностей и приключений. Но у Джима знакомых и родственников в Китае не было. Его надо было вызволить тут и спрятать на время. Том не терпел такой прозы жизни. Он обвинил Гека в том, что Гек сбивает его с мысли. Гек решил до конца прояснить ситуацию и сказал Тому, то ему все равно, где выйдет из подкопа на волю Джим, лишь бы он вышел. Но копать ножами нельзя, потому что Джим не такой уже молодой, чтобы его ножом откапывать. Он помрёт до тех пор. Всё-таки Том не понимал, как может Гек быть таким бестолковым. Они же копать будут не скалу, а мягкую землю. И надо это делать не по правилам, а как можно быстрее, потому что дяди Сайлсу могут написать из-под Нового Орлеана, что Джим вовсе не оттуда. Тогда и он что-нибудь напишет, какое-нибудь объявление про Джима. Значит, ребята не могут рисковать. По правилам приключенческих произведений копать надо года два. Но в данной ситуации этого делать нельзя. Потому что неизвестно, что будет дальше. Поэтому Том предложил замечательный выход Копать как можно быстрее, по-настоящему, а потом взять и вообразить, что копали 37 лет. Тогда можно будет в два часа выкрасть и увести Джима, как только поднимется тревога. Это был самый лучший вариант. Гек подумал. и согласился с Томом. Действительно, вообразить можно было любой срок рытья подкопа. Лично он готов представить, что они копали полтораста лет. Стоит только напрячь воображение, хлопот с этим никаких не будет. Только надо спуститься на землю и обратиться к реальной жизни. Вот сарайчик. В нем Джим. Его надо оттуда вытащить, и для этого необходимо сделать подкоп. Значит, надо приниматься за реальную работу, а не заниматься фантазиями. И Гек побежал за двумя ножами. Их необходимо было найти быстро и незаметно, не привлекая внимания взрослых. Том закричал след Геку, чтобы тот нес не два, а три ножа. Гек остановился. Для чего другу? три ножа, если их всего двое. — И из одного мы сделаем пилу. — Том, если такое предложение не против правил и не против религии, — говорит Гек, то вон там под навесом позади коптильни есть ржавая пила. Том посмотрел на товарища с сожалением и досадой и с огорчением сказал. «Тебя ничему путному не научишь, Гек!» «Ничему! Нечего и стараться! Беги, доставай ножи! Три штуки!» И Гек побежал выполнять указание неугомонного друга. «Три — значит три! Тому виднее!»